Хорошо, что Хейл не слышал разговора. Как бы мне удалось скрыть от нее вовсе поглощающий страх, что бы я сказала. Впрочем, рассуждать некогда. Тем более, что вдруг Элис вернется с минуту на минуту. Сейчас нужно подумать свои действия в аэропорту. Элис ждет в соседней комнате и наверняка волнуется. Пока Кэрри не пришел, необходимо кое-что сделать. Итак...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 Я не способна. Нужно рассказывать самой, не дожидаясь ее расспросов. Мама волнуется и хочет вернуться в Феникс. «По-моему, по я убедила ее не торопиться», — безжизненным голосом проговорила я. «Белла, все с ней будет в порядке, не волнуйся». Пришлось отвернуться, чтобы Элис не заметила отчаяния, перекосившего мой, мое лицо.